Глава седьмая. «Руку убрал», – не терпящим возражения тоном приказал Вадим, подойдя к остановке. Кандидат в трампунг лишь похабно ухмыльнулся. «Дядя Валика», – немедленно отреагировал недоумок, нарываясь получить в глаз. «Поищи другую тёлочку», – заржал он. «Не видишь цыпа с нами, а ломается так просто. Какая девка не ломается, чтобы цену набить?» Вадим отметил нездоровый румянец на щеках девушки и общую заторможенность. «Заболело», – сделал он вывод. Молча ухватил парня за руку и вывернул хорошенько. Недоумок взвыл. Второй попытался рыпнуться. Мужчина на него так посмотрел, что тот решил отвалить по-тихому. Дядька явно серьезный. Прохожие предпочитали не вмешиваться и вообще держались подальше. «Еще вопросы?» С нажимом спросил ухомоватого типа. «Не, братан, без базара! Нужна эта тёлка, без проблем!» Просипел пацан. Отпустив недомерка, Вадим ухватил за руку и лонку, которая явно была не в себе. «Пошли, горе луковые!» — сказал он, крепко прижимая девушку к себе. «Вадим?» В голубых глазах мелькнуло удивление. «Голова трещит. Не могу». Мельников приложил ладонь к её лбу, уже зная, что у неё температура. Кое-какой опыт у него имеется благодаря сестре. Такси ждало чуть в стороне. Водитель удивился, но любопытных вопросов задавать не стал. «Вадим Артурович в офис?» Таксист решил уточнить на всякий случай. «Нет, домой. Моей знакомой плохо стало. Внес поправки в маршрут Мельников. Есть определенные преимущества в пользовании услугами премиум-класса. Машины всегда чистые, водители аккуратные и неболтливые». А еще быстро запоминают адреса и привычки постоянных клиентов. Но все же собственный автомобиль нужно купить. Вадим очень любил сам находиться за рулем. Когда такси подъехало к дому, Илона, пригревшись в тепле машины, задремала, прислонившись к мужчине. До квартиры Мельников нес Илонку на руках, потому что та впала в какое-то забытье. Хорошо догадался попросить водителя пойти с ними, а то бы как открывал двери квартиры неизвестно. Позже добавит захлопоты. Не разуваясь, прошел в гостиную и уложил девушку на диван. Потом грязь уберет. Сейчас нужно вызвать врача. Блин, надо было еще в такси позвонить. Чертыхнулся мысленно. Сейчас бы уже врач был бы здесь. Есть же телефон специалиста из частной клиники. Пока дожидался доктора, переоделся сам, убрал грязные следы и теперь раздумывал, как переодеть девушку. Градусник показывал неутешительные 39, и Илона была похожа на безвольную куклу. Сам Вадим болел редко, достаточно было отлежаться пару дней, да и Анька тоже простывала редко, но несколько раз болела конкретно так со скорой и уколами. Собственно, уколы его тоже научили ставить. Переодел Илону в одну из своих футболок и укрыл одеялом. Девушку трясло, как в лихорадке. «Наконец-то!» – воскликнул, когда раздался звонок домофона. Через пару минут в дверь постучали. «Здравствуйте, Вадим!» В квартиру вошла терапевт. «Что за паника?» «Валентина Дмитриевна, никакой паники!» – отмахнулся мельников «Просто встретил знакомую, а у нее поднялась температура. Вот, требуется ваша помощь». Женщина никак его пояснения комментировать не стала. Ее услуги стоят хороших денег и ценят ее не только за профессионализм, но и за умение держать язык за зубами, а мысли при себе. «Ну, порадовать мне вас, Вадим, нечем». Валентина Дмитриевна прошла на кухню, чтобы сесть за стол. Писать надо будет много. «У девушки пневмония». И в довольно острой форме. Сейчас я все подробно расскажу и запишу. Таблетками дело не поможешь. Нужны уколы. Вам дать номер медсестры? Нет, не нужно. Я сам умею их ставить. Ответил Вадим. Хорошо. Терапевт быстро писала название лекарства дозировку в рецепте. Антибиотики раз. Обильное питье обязательно. Это два. Никакого героизма в виде уборки или еще каких-то занятий. Она внимательно посмотрела на мужчину, чтобы он понял намек. До полного выздоровления это три. Из питания что-нибудь легкое, желательно на втором бульоне. Я зайду через три дня, но звонить можете в любое время. Надеюсь, до госпитализации дело не дойдет. Проводив врача, Вадим собрался в аптеку. Оставлять Илону одну не хотелось, но необходимых лекарств не было. Хорошо, тут недалеко есть большая аптека и приличный супермаркет. И свое отсутствие в офисе нужно как-то объяснить. За прогулы, конечно, не уволят, но подводить отца он категорически не хотел. «Пап, привет. Я пару-тройку дней поработаю из дома». Вадим решил не тянуть. «Бизнес не должен страдать из-за его личных заморочек». «Нет, у меня абсолютно ничего не случилось». «Да, я полностью на связи. Просто нужно помочь другу». Вадим не считал, что отчитывается перед родителями, ведь отец является еще его работодателем, и это одно из правил трудового распорядка. По рецепту закупился в аптеке, затем заглянул в супермаркет. Готовить он умел, не особые изыски в виде всяких крем-супов, Проще сходить в один уютный ресторанчик. Но мясо в разных видах вполне удавалось. А так как дома больная, нужно учитывать и ее интересы. Но вот чего он совсем не ожидал, так это по возвращении домой застать Илону в слезах. Девушка тихо плакала и громко шмыгала носом. Мельников бросил пакеты в прихожей и разулся. Куртку снимал уже в гостиной. Что могло случиться, пока его не было? Гостья сидела, замотавшись в одеяло, и натуральным образом рыдала. — Тебе плохо? Где болит? Присев на корточки возле дивана, спросил Вадим, беря девушку за руки. «Сейчас укол поставим, станет лучше». «Вадим?» – всхлипнула Илонка. «Опять ты?» Мужчина очень удивился этому заявлению. Что значит «опять он»? А кто должен быть? Вот же буквально часа три назад забирал ее с остановки. Закралась мысль, что у нее точно с головой плохо. По-другому такие выверты он объяснить не мог. Девушка зашлась хриплым кашлем. «У тебя температура. Врач сказал, что ты умудрилась подхватить пневмонию». Пояснил, продолжая поглаживать горячие девичьи руки. «Я все купил, будем лечиться». Я подумала, что мне показалось, что вижу тебя. Илона снова закашлялась. «Просто последнее, что помню, как села отдохнуть на остановке, и, кажется, какие-то парни хотели познакомиться. А проснулась в постель». Она отвела взгляд. У Вадима от этих слов сердце пропустило удар. «Пить хочешь?» В ответ девушка кивнула. «Сейчас сделаю чай». Пока разложил по местам продукты и приготовил чай с лимоном, Илону опять начало морозить. Она тряслась в ознобе, и мужчина всерьез опасался, что та откусит край чашки. «Будем ставить укол», — предупредил, забрав пустую чашку. «Сама», — прошептала девушка. «И не мечтай, не в том-то состоянии. Готовься» сказал серьезно. А поставив укол, совершил поступок неподдающейся логике. Закутав девушку в одеяло, сел на диван и притянул ее к себе, обнимая. Илонка буквально горела, при этом сильнее заворачиваясь в одеяло. Через некоторое время лекарства начали действовать, и девушка перестала дрожать. Вадим губами прикоснулся к ее лбу. Температура заметно спала, даже без градусника видно. Уложил больную на диван, а сам отправился на кухню. Когда Илона проснется, возможно, захочет кушать. Очень логично и весьма разумно было бы позвонить ее родным или близким подругам. Но Мельников почему-то сам решил о ней позаботиться. Никаких личных обязательств у него перед этой девушкой нет. Просто пожалел по-человечески. Да-да, именно так. Проснувшись через несколько часов, Илона чувствовала себя немного лучше. Тело перестало ломать от температуры, и голова уже не была такой тяжелой. В гостиной горел торшер, создавая уютную атмосферу. Шторы были плотно задернуты, не пропуская свет фонарей. На подлокотнике дивана нашелся предусмотрительно оставленный мужской халат. Завернувшись в него, девушка пошла искать хозяина квартиры. Вадим нашелся на кухне. Мужчина сидел за столом и сосредоточенно что-то печатал на ноутбуке. — Ты почему встала? У тебя постельный режим. — произнес, строго глядя на закашлявшуюся девушку. — Я... Мне... Надо. Илонка покраснела, стесняясь озвучить свою надобность. — Только дверь на защелку не закрывай, — попросил Вадим. На удивленный взгляд девушки пояснил, «Не хотелось бы выбивать двери если тебе вдруг станет плохо». «Как у него все логично», – думала илона вернувшись за стол. Ее просто поразила организованность этого мужчины. Казалось, что у него на все есть алгоритм. Все предусмотрел, обо всем позаботился. «Ешь». Вадим поставил перед ней тарелку с бульоном и сухарики в корзинке. «Нет, это ей просто снится в бреду». илона нужно поесть». Организму нужны силы для выздоровления. Спасибо. А что еще, собственно, она может сказать? Только попробовать доставлять поменьше беспокойства. Надо было сразу домой ехать. А она вместо этого дожидалась на вокзале, когда знакомая отработает ночную смену в клубе и пустит к себе на пару дней. Глупейший, необдуманный поступок. Ведь почувствовала же, что заболевает. Но нет, какое-то упрямство помешало ехать к матери. Теперь вот села на шею совершенно постороннему человеку. И когда уже научится думать наперёд? Очень вкусно. И Илона не лукавила. Извини за беспокойство. Мы потом поговорим о том, что ты, можно сказать, сбежала. Начал Вадим, но, увидев, как девушка сжалась, вздохнула и решил отложить воспитательную беседу. Доедай. Потом таблетки и укол. Девушка смешно сморщила нос и отрицательно покачала головой, но тут же закашлялась. — Ещё вопросы? — улыбнувшись, спросил Вадим. — Нету. «Уколы так уколы», – вздохнула девушка. Кроме самих уколов, ей еще не нравилось то, что она демонстрирует пятую точку совершенно постороннему мужчине. А ведь он не врач, вот же позор какой. «Ну и умница. Не хотелось бы, чтобы тебя положили в больницу. Так что лечиться будем строго по предписаниям врача», – уверенно говорил Вадим, пока убирал со стола. А Илонка удивилась вот этому «будем» и пришла к выводу, что мужчина просто оговорился. Хотя, если честно, ни одна простуда еще не проходила в таких почти курортных условиях. Но задерживаться здесь все равно не стоит. «Марш в постель!» – скомандовал Вадим совсем как когда-то Аньке. «Вот на эту блондинку и нужно смотреть тоже как на младшую сестру, а не пугать девушек неуместным желанием обнять покрепче. Даже думать в эту сторону не стоит, у них 12 лет разницы».